Более сложный и оригинальный прибор размещают на искусственных спутниках. Они измеряют давление в верхних слоях атмосферы и передают данные на Землю при помощи меняющихся радиосигналов. Такой прибор называется телеметр. От греческого «теле», что значит «удаленный», находящийся на расстоянии. Этот прибор для измерений на большом расстоянии. Анилин. В 1826 году немецкий химик Унвердорбен проводил опыты с индиго. В результате сильного нагревания молекула индиго распалась на несколько частиц. На основе одной из этих частиц возникло новое органическое жидкое соединение, в молекуле которого содержался азот. В 1840 году этот метод был усовершенствован, и было предложено назвать получаемое новое соединение «анилин», по имени анил, как называли растения индиго. Анилин можно также получать из каменно-угольного дегтя. Это смоленистое вещество, появляющееся в результате нагревания мягкого угля при перекрытии доступа воздуха. В 1856 году 18-летний английский студент-химик Уильям Генри Перкин пытался получить хинин, лекарство от малярии, из более простых химических веществ. Состав молекулы хинина тогда был еще неизвестен, поэтому шансы на успех были крайне малы. И, естественно, Перкина постигла неудача. Но ниоткуда без добра. В ходе опыта в Перкин обрабатывал анилин различными химическими веществами. Он ошибочно полагал, что молекула анилина схожа с молекулой хинина и получил в результате черную массу, которую, казалось бы, надо было просто выбросить. Но Перкин обратил внимание на исходивший от нее пурпурный отблеск и решил послать образец в ведомство, занимавшееся красками. Там к этому веществу проявили интерес. Перкин забросил все другие дела и сконцентрировал усилия на получении максимального количества пурпурной краски из черной массы. Он выявил наименее затратный способ получения анилина из каменно-угольного дегтя и запустил фабрику по производству краски. Краску назвали «пурпурный анилин». Но французские красильщики, занимавшиеся новой краской, использовали для ее обозначения слово «мов», поскольку по цвету она напоминала цветок мальвы. «Мальвус сильвестрис». Поэтому краска также была известной под названием «мовеин», то есть розово-лиловая. «Мовеин» был первым из сотен видов синтетических красок и красителей, производимых поздней химической промышленностью. Этот вид красок стали называть «анилиновые» или «угольно-смоляные краски», или «анилиновые красители». Они оставили неудел и естественные природные краски, в том числе и индиго, из которого получали анилин и которому последний обязан своим названием. А Перкин прожил вторую половину своей жизни в почете, уважении и богатстве, потому что у него хватило разума и таланта разглядеть действительно ценное в том, что казалось кучей отходов, а также воли и энергии, чтобы поставить сделанное открытие на промышленную основу. Антитело. Граждане Древнего Рима должны были делать государству определенные подарки или подношения. Это делалось либо в денежной форме, подобно тому, как мы платим налоги, либо в форме услуг, подобно мобилизации в случае войны. Некоторые граждане по тем или иным причинам освобождались от этих повинностей, подобно тому, как у нас существует освобождение от налогов или от призыва в армию. Эти обязанности или повинности – обозначались латинским словом «муня». Латинская приставка «им» означала «нет». Когда человек освобождался от соответствующих обязанностей и повинностей, это обозначалось латинским словом «иммунис». От него и произошло слово «иммунитет». Мы знаем, что если человек переболел корью или некоторыми другими заболеваниями, то второй раз он этой болезнью уже не заболеет. Организм выработал против нее иммунитет. Организм вырабатывает иммунитет во время первого попадания болезнетворных микробов, стремясь победить их. В этом случае в крови начинают вырабатываться белковые тела, молекулы которых должны соединиться с молекулами микробов или тех соединений, которые микробами создаются, и нейтрализовать их. Вредоносные соединения, создаваемые микробами, называются токсины. Токсон по-гречески означает лук. Тогда пользовались отравленными стрелами. На них наносили яд, который называли токсикон.